Долго вынашивала Беттина свой замысел вступить в диалог с королем. Еще в 1841 году разговоры, которые велись на вечерних сборищах в ее доме, привели к появлению газетной заметки, сообщавшей, что книга, посвященная королю, уже сдается в набор. Слова самой Беттины о том, что, подготавливая книгу к печати, она надеется не упустить ни одной из своих идей, позволяют заключить, что на этот раз ей приходилось принуждать себя писать эту книгу. Ведь в отличие от предыдущих романов в письмах, она не могла вырасти из живых воспоминаний автора. Переписка Беттины с наследным принцем Карлом Вюртембергским, относящийся к периоду 1840-1842 годов, как и письма к принцу Карлу Александру Саксон-Веймарскому, начиная с 1843 года и позднее, были лишь предварительными опытами, упражнениями в упорных попытках утвердить свою идею о короле как воплощении народной воли. Ох, от этого ведь можно прийти в отчаяние, коли искра истины не способна превратиться в пылающий факел в сердце властителя. Факел этот должен светить прежде всего народной душе, ибо эта душа сама по себе важнее любого властителя, а затем уж всем прочим вельможам, да, простейшим принципам человеческого достоинства, духовного достоинства, доверием голосу истины, вы всех заставите себя уважать, вот чего, сдается мне, я вправе ожидать от вас. Однако образ народного короля... Заимствован Бетиной не из истории, реальной или идеализированной. Идею народного королевства она насыщала республиканским содержанием. Возможно, она взяла за образец гражданских королей Франции. А вот вообразить республику без короля, после всех якобинских эксцессов, о которых она еще ребенком столько наслушалась в Оффенбахе, Беттина еще не могла. Публичные выступления Беттины в ту пору всякий раз подтверждали ее роль собеседницы короля, равноправного партнера в затеянном ею диалоге. В высших берлинских кругах оппозицию олицетворяет госпожа фон Арнем, место придворного шута занял гений. А ведь Беттина уже в 1831 году считала себя вправе стать глашатаем народных чаяний. Смена художественной формы в этой книге, посвященной королю, казалось, должна была помочь Беттине отчетливее донести до адресата ее содержания. Слабость же этого приема в том, что Бетина обратилась к литературной модели в эпоху, когда шла борьба вокруг моделей политических, не говоря подчас вялых фразах, выражающих мысли матери Гетте, Хотя Беттина и пыталась оживить их искусственным вкраплением чисто франкфуртских и диаматических выражений и шуток, совершенно очевидно, что создавая эту книгу, Беттина чувствовала некоторую неуверенность. Ей недоставало привычного возвращения к прошлому, возвращения к хорошо знакомому собеседнику. Король оставался для нее далеким образом, за которым она наблюдала. не зная его, да и не очень-то желая узнать. Бектина долго уклонялась от встречи с ним. Рассказывали, будто однажды она даже спряталась, укрылась от него в театральной ложе, чтобы только не столкнуться с ним лицом к лицу. Если Гёте вдохновлял ее на мифотворчество, если Гюнде Роде была ей близкой подругой, а молодые люди, которыми она себя окружала, становились объектом ее полуматеринского, полуэротического внимания, то король всегда оставался для нее лишь олицетворением власти, а отнюдь не тем человеком, какого в начале его правления она всей душой готова была приветствовать. Но ведь Беттина сама вызвалась написать эту книгу, да и не видела иного средства воплотить требования дня. Задачу свою на склоне лет она осознала раньше, чем нашла способ служению ей. Она должна была активно вмешиваться в жизнь, и она наметила высокую цель, в соответственно, представлению о своих возможностях. Она вызвала короля на диалог. Книгу, посвященную королю, и друзья Бетины, и ее враги одинаково восприняли как вызов. о чем свидетельствует не только рецензии, но и тот факт, что книга разошлась мгновенно. Она была издана без ведома цензуры, а ведь по существующим правилам ее надлежало предъявить цензорам как публикацию неизвестного автора, объемом свыше 20 печатных листов. Бетина поступила так отнюдь не из небрежности или по ошибке. Это видно по тем цензурным помехам, объектом которых сделалась на другой год следующая ее книга «Весенний венок» Клеменса Брентана. Просто Беттина гордо отвергла правила, показавшиеся ей оскорбительными. А о случае с книгой, посвященной королю, можно узнать из обстоятельного акта, составленного цензурным ведомством, который все же не препятствовал выходу книги в свет. Сам король скупо поблагодарил ее, «Я получил вашу книгу. Я благодарен вам за нее. Вы оказали мне честь, посвятив мне эту книгу. Почему только?» В другой раз он адресовал ей поэтические, но в действительности ничего не значащие эпитеты. «О, солнечными лучами крещенная дочь винной лозы!» Между тем, по свидетельству Александра фон Гумбальта: король лишь немного полистал эту книгу, но и этого ему хватило, чтобы потом в кругу придворных посмеиваться над Беттиной. Об этой манере Фридриха Вильгельма IV неоднократно упоминали разные люди. Давид Фридрих Штраус подверг книгу Беттины суровой критике, охарактеризовав ее как тенденциозное литературное произведение, к тому же идейно незрелое. Морец Карьер нашел, что эта книга слабее предыдущих. Проявив странную стилистическую слепоту, он не понял вторжения реальности в литературу в репортаже о положении в Фоктленде, где литература перерастает в публицистику. Вильгельм Грим отметил, что узнает манеру Бетины лишь в повествовательных отрывках, и осудил ее за стремление вследствие знакомства с теорией Бруно Бауэра высмеять христианство, что мне крайне противно. Хэнк Стэнберг в газете Евангелише Кирхенцайтунг осудил книгу самым резким образом. Естественно, он понял, что его самого изобразили в ней в карикатурном виде. «Дилетантство, кокетливые сомнения, ленивые раздумья, своего рода дилетантское стремление к истине, заигрывание и кокетничание с истиной — вот техчайший грех, вот корень всех мыслимых пороков». Далее он же бросил Беттини упрек в шарлатанстве. Некоторые из наших образованных современников утратили всякую нравственную основу. Неудивительно, что книгу Беттины подняла на щит оппозиция, которая узнавала в тексте свои мысли и видела, что ее требования поняты и восприняты автором. Карл Гуцков восторженно отозвался о ней в газете «Телеграффюр Дойчленд», запрещённой в Пруссии. «Книга это писал он, — события, деяния, по своему значению, много важнее любой другой. Эта книга принадлежит королю, она принадлежит миру, она принадлежит истории. В ней говорится такое, чего никто ни разу не говорил, но оно непременно должно быть сказано, потому что так чувствуют миллионы». Гусков упомянул и о насмешках, каким уже подверглась книга, и какие ей еще суждено было встретить. И, споря, в частности, с брошенным Беттинией обвинением, будто она написала коммунистическую книгу, заявил, «Идею этой книги назвали коммунистической. Узнав содержание ее, можно лишь подивиться этому странному новому слову — коммунизм. Если самое, что ни на есть пылкая, горячая любовь к человеку, есть коммунизм, то следует ожидать, что коммунизм найдет множество приверженцев. Сенсацию вызвало появление брошюры Адольфа Штара «Беттина и ее книга», посвященная королю «Гамбург 1844». Брошюра была напечатана еще осенью 1843 года и вскоре после выхода в свет конфискована в Пруссии. Адольф Штар, писатель «Либеральных взглядов», Подружившись с Бетиной после опубликования ее книги «Переписка Гетта с ребенком», в ту пору он еще жил и учительствовал в Ольденбурге, впоследствии вступил во второй брак, женившись на Фанне Левальд. Левальд Фанне, 1811-1889, немецкая писательница, примечание редакции. Вплоть до глубокой старости он не изменял своим либеральным воззрением. Этот писатель, можно сказать, перевел королевскую книгу Бектины на язык злободневной публицистики с очевидным намерением извлечь ее из сферы сугубо литературы веческих оценок и критики. Бектина, отлично понимая, в какой мере цензурный запрет подогревает интерес читателях книги, за день до конфискации брошюры писала Штару, чтобы он как можно скорее занялся ее распространением. В данных обстоятельствах это обеспечит верный спрос. В заключении Верховного цензурного суда туманный поэтический прорицательский стиль Беттины противопоставлялся четко обрисованной и общедоступной картине, начертанной Штаром. В 1844 году в Бернском издательстве «Енни и сын», публиковавшем исключительно ранне-социалистические тексты, Вышла в свет другая брошюра под названием «Бесстыдство трактата. Эта книга принадлежит королю», всеподданнейший намек, на который отважился Леберехтфром. Иронически комментировал основной материал книги и в данном случае автор, сочувствовавший взглядом Бетсины. Стало быть, смысл книги был понят всеми — и друзьями Бетсины и ее противниками. Сколько бы времени ни прошло с тех пор, сомнений в том быть не может, и отдельные недостатки книги не заставят нас заблуждаться на этот счет. Книга выполнила свою публицистическую, просветительскую задачу. Отныне ее содержание сделалось доступно и тем, кто не спешил в берлинские газетные кафе читать оппозиционные издания, запрещенные к продаже. Пусть у них эта книга вызвала лишь раздражение». Короче, создание этой книги было поступком, акцией. И все же было бы ошибкой считать, что взгляды Бетины эволюционировали в сторону радикализма. Она не стала рвать семейные связи, считала вполне естественным, что браки ее детей совершались в рамках привычного аристократического круга, Бетина отнюдь не презирала инакомыслящих. Не утрачивала она и прежнего интереса к искусству. хотя в уже упоминавшиеся выше записи и отразились ее размышления над актуальностью изобразительного искусства и его влиянием на общество, сегодня, мы сказали бы, размышляла над ролью искусства в обществе. Беттина казалась верной последовательницей авторов младогерманцев. А по случаю Нового года Беттина передала королю в подарок через Александру фон Гумбольта Рисунок, на котором изобразило свидание двух молодых людей, обнаженного юноши и обнаженной девушки. Наверное, это был не слишком удачный символ ее духовного партнерства с королем. После опубликования королевской книги Беттина начала готовить к печати свою переписку с братом Клеменсом. Конечно, прежде всего она хотела почтить этим память брата, о чем свидетельствуют цитаты, поставленный ею эпиграфом к книге, но были и другие причины, побудившие ее поторопиться с публикацией переписки. Издание книги она поручила Эдгару Бауэру, брату Бруно Бауэра. Это был политический жест, последствия которого она вскоре ощутила. Книгу конфисковали почти сразу же после выхода тиража по той причине, что не был назван автор, а посвящение показалось, полицейскому управлению, неприличным. Дело в том, что Бектина посвятила весенний венок Клеменса Брентано принцу Вальдемару, сыну принца Вильгельма, и стала быть племяннику короля. Принц Вальдемар, друг ее сыновей, поклонник ее дочерей, часто бывал в ее доме. В 1844 году он отправился в путешествие по Востоку. В 1846 году он Участвовал в англо-индийской экспедиции против сикхов, правда, уже в 1849 году его настигла смерть. Его называли «гамлетом прусского двора». Не только любовь к Максимилиане, но и живой открытый ум сблизили его с Беттиной. Верная своему стремлению воспитывать молодых принцев, Беттина посвятила книгу Вальдемару, что явило свидетельством ее глубокой симпатии к нему. Как и Кюнемонт, Вальдемар тоже родился в 1817 году. Наделенный живым воображением, он был обходителен, в отличие от своего отца, человека сугубо практичного и крутого, пожалуй, даже склонен к меланхолии. Должно быть, его глубоко встревожила информация, полученная от Беттины. Вряд ли он мог бы узнать при дворе о муках бедноты, ютившейся у ворот прусской столицы. и в нарушении всяческого этикета услышать, в чем состоит миссия короля. «Искреннее чувство уважения и любви побудило меня посвятить эту книгу вашему высочеству», писала в своем посвящении Беттина. И, не переставая отпускать шутки насчет этикета и благопристойности, продолжала. «Если я сейчас пойду дальше и скажу... В этой книге ваше высочество найдет многое такое, что, подобно вам самому, то найдутся любители благопристойности, которые станут утверждать, будто непристойно говорить принцу, что он в чем-то схож с человеком из народа. Я же только тому могу подарить эту книгу, благоухающую весной, в ком не сомневаюсь, знаю, что он не станет пренебрегать венком полевых цветов». И закончила Беттина обращением к людям, толкущимся на базарной площади, посоветовав им доверять тем властителям, которые любят венки из полевых цветов. Вспомним, как-то раз Беттина уже написала Ахиму про королей и поэтов от рождения. Посвящение новой книги принцу Вальдемару показывает, что она не отрешилась от этого представления. Поэт должен быть рупором, а властитель — поверенным народа. Бетина не ошиблась, ожидая, что под предлогом непристойности такого посвящения обрушатся нападки как на братьев Бауэр, так и на нее самое. Поэтому она попросила Адольфа Штара сообщить в какой-нибудь общедоступной газете о конфискации ее книги. Разумеется, надо сделать так, чтобы я не имела никакого отношения к этой публикации. В докладной записке... Министра внутренних дел графа фон Арнем Бойценбурга, адресованный королю, о содержании которой Беттина, естественно, знать не могла, говорилось. «Когда Беттина и все, кто докладывал вашему величеству по этому делу, пытаются свалить вину за помеху, в которой они сами повинны, на цензуру, то это искажение истины. Когда же Беттина в силу особого расположения к завсегдатаям своего салона небезызвестному Бруно Бауэру и Эгберту Бауэру, который, выйдя недавно из пивной в пьяном виде, упал в сточную канаву, после чего сердобольные прохожие издали его в полицейский участок, откуда его увел почтенный братец, избирает издателем творений своего ума третьего члена этой троицы, Эдгара Бауэра, то ей надлежит примириться с последствиями этого шага, поскольку, как известно, эти господа — Питает особое отвращение к чтению законов. С честным издателем такое никогда еще не приключалось. Вся тональность этой докладной записки, не говоря уже о неточности сведений, приводимых министром, книгу Бетины издал Эгберт Бауэр, свидетельство тлетворной атмосферы предмартовской Пруссии. Само собой, Бетина хотела помочь молодому книготорговцу и издателю. к тому же своему единомышленнику, но одновременно и выразить свой протест против цензуры. Вследствие заступничества Александра фон Гумбольта король вскоре распорядился снять запрет с ее книги. Беттина поблагодарила его, а сама попросила Штара оповестить общественности об этом факте. По-моему, было бы неплохо сообщить в газете, что не цензура отменила свой запрет на эту книгу, которая вообще не должна подвергаться запрету. а исключительно король, своей милостью, не желающий терпеть все эти наглые каверзы. Как говорится, где гвоздь, где панихида. Бектина по-прежнему стремилась оградить короля от упреков, по-прежнему ей был мил образ филина, окруженного стая ненавидящих его птиц. Она прибегала к этому образу в тексте посвящения своей королевской книге Фридриху Вильгельму IV. Но сказано же, где гвоздь, где панихида. В начале июня 1844 года прусские войска подавили восстание селесских ткачей. Вера Бетины в короля была подорвана. Тот ли он король, который олицетворяет душу народа? Граф фон Арнем бросил Беттине обвинение в том, что она, дескать, виновница восстания. Она подстрекала людей. пробудив их надежды своими речами и письмами, не говоря уже о книге, посвященной королю. Недаром в газете «Шпенерша Цайтунг» была статья, где ясно об этом сказано.